Глава 2. Мне ткнута не уйти, да и думать, как спастись, времени особо нет. А потому раз противостоят мне живые, то получайте по полной. В помощь моему защитнику в атаку уходит и паучок. От двух жертв приличной энергии придет и вопрос, куда ее скидывать. Как вариант, сам артефакт, что на левом предплечье, примастился в невидимом спектре. Но вот если будет переизбыток магической силы и маны, то опять попробую свою манисту излишки скинуть. Больше вариантов просто нет. Все эти мысли мгновения заняли. Дракона мой паучок уже начали действовать. Вот на Земле уже корчился в предсмертной конвульсии тела, постепенно превращающиеся в мумии, и знаю, что еще пару мгновений только прах останется в перемешку с целой одеждой и всякой остальной всячиной, видя амуниции, оружия, денег и всего прочего, что на себе носит разумный. Не понял, а почему энергия все пребывает и пребывает? Вот же, похоже, кого-то старому зацепил. Осознание этого факта ввергло меня в шок. Я убийца? Кто-то под мою вынужденную раздачу попал? Явно кто-то из бродяжек под удар дракона попал. Эх, как же так? Но радует, что из посторонних только одна неучтенная жертва. Печально, но не было времени на проверку пространства вокруг себя. Отсчет времени до получения удара кнутом шел уже на долю секунды, да и мысли у меня уже не работали. Вон как больно-то. Явно не просто кнут. Или мастером было треский дядька. Вот принял бы мои извинения и жил бы дальше. А так? Но не стоит повторять ошибок. Выпускаю наружу умение проверки пространства вокруг себя. Засветок нет совсем. Увезло, что никого больше рядом не оказалось из посторонних. Так, успокаиваемся, отзываем своих защитников, больше мне никто помочь не сможет в моих душевных терзаниях, да и с останками тел надо что-то делать. Понятно, что маршрут свой придется резко менять. В таверну мне сейчас путь заказа, надо что-то делать с неожиданной добычей, оставлять все на месте преступления просто нельзя. Пока никто из простых прохожих не нагрянул, надо бы тут по-быстрому прибраться. Моя сумка, чем она хороша, в отличие от той же сумки, что была у меня при путешествии к проклятым местам, так это тем, что она, как и моя сумка травника, может работать без всяких условностей. Можно впихивать в нее все, что угодно и как угодно, не делая разбора из добычи. Ну там, золото к золоту, серебро к серебру. Тут главное условие, вес и общий объем переносимого груза. А я на данный момент по определению пуст. А теперь не стоим на месте, а действуем. Во-первых, надо разобраться с останками этих двух бывших благородных. С бродяжкой, случайно попавшего под удар, мы и потом займемся. Его местоположение я уже определил. Вон там, в кустах. Не повезло человеку. Без разбора все, что нахожу на месте гибели моих противников, тупо запихиваю в сумку. Исключение сделал только для заплечного мешка обладателя кнута. Явно, слуга это был или просто сопровождающий важного господина. Хотя мельком, когда собирал вещи, обратил внимание, что они у обоих уж очень хорошего качества. И количество артефактов на двоих просто зашкаливает. Ой, во что же я вляпался-то в очередной раз? Страшно становится, быстрее, быстрее надо действовать. Судорожно собирая последние безделушки, валяющиеся на земле. Ногой разгрести в стороны кучки пепла. Все, что осталось от нападавших, теперь и бегом с дороги в сторону растущих кустов, где примостились останки третьего участника этой недавней драмы. Вовремя. Мое приобретенное умение услужливо показывает, что в сферу ее действия отметки людей появились. Явно прохожие по своим делам, по знакомой тропинке спешат. Но не будем им мешать, а припадем к земле и переждем немного, чтобы эти едва не сделавшиеся свидетелями случившегося тут преступления пройдут мимо места моего уединения. Итак, что мы имеем? А вот и останки бедолаги, что под мой удар попал. Не понял? тут я уже не спешу, можно рассматривать вещи, что достались мне таким страшным образом. А спина как жжет, до сих пор больно, но вот лечебное умение не спешит вмешиваться, значит, увечья у меня не смертельное. Хватит боль терпеть, прохожу по себе лечением, изученным заклинанием из ассортимента «Школа магии воды». Опыт его использования у меня приличный, помню наши тренировки с Николасом. Почему сразу им не воспользовался? Явно что-то с головой в момент боя и сразу после него обо всем позабыл, когда понял, что постороннего человека убил. Сложно в такой ситуации оставаться спокойным и рассудительным. Понятно, что об этом происшествии я с кем и поделюсь, так только с «ыыхом». Учту ошибки общения после ликвидации боевой пары Косова. Нет уж, не хочется выслушивать поучения от старого убийцы. А вот вещи, что самое удивительное, артефакты оружия, попавшего под удар человека, откровенно задачивают. Есть время их рассмотреть. Все, почти все артефакты древние. Их и править-то не надо. Они изначально правильно сделаны, причем сразу и создали их явно мастера. Древние мастера. Одежда? Ну тут и думать-то нечего, все от ушастых. Причем очень похожа одежда погибшего человека на комплект рейнджеров. Вот только я думаю, что мастера, сделавшие ее, принадлежат к светлой ветви эльфов, а эти перворожденные за свои артефакты загибают ну очень большую цену. И оружие. Меча, что странно, нет, а вот ножей и кинжалов оказалось прилично. Два средней длины кинжала есть в наличии и пять ножей. Три в перевязи, один просто боевой, он же столовый, один за сапожник. В перевязи вроде посты ножи, но их явных и имитать очень удобно будет. Вот же. И еще из денег, только империалы, причем немало, около сотни. Вопрос. А что тут делал этот богатый человек в этот момент, когда у меня с двумя благородными засранцами инцидент произошел? За мной он следить не мог, а вот за этими двумя? Мог? Да легко, но, думаю, я об этом уже никогда не узнаю. И, походу, уносить ноги отсюда надо как можно быстрее и как можно незаметнее. Сказано сделано, быстро впихиваю все найденное на месте трагедии в найденную сумку одного из нападавших. К моему огромному сожалению, это простая сумка. Да, от таких подарков, как пространственная большая сумка, я бы точно уж не отказался. Но не судьба. Кинжалами добил полностью грузоподъемность подарка от Акселя. Все, больше в нее уже не влезает. Все остальное прячем за плечный мешок. Для меня даже подрожжь, он малость большой, но без вариантов. Так, вроде все собрал. Разгребать пепел смысла нет. Он тут и так в качестве удобрения для кустов службу сослужит. Кто поймет, откуда он тут взялся? Да никто. А теперь уходим. Надо как можно не незаметнее выйти из этого проклятого закутка. Куда путь держать я решал недолго. Раз в таверну мне нельзя, с моим-то багажом, значит к себе. Да и их наверняка меня уже заждался. Наверное, лимит неприятности на сегодня я исчерпал. Вроде расстояние до моего входа в подземелье большое, пришлось пробираться по забитым народом дорогам и тропинкам, но, что удивительно, меня никто не попытался остановить. Явно опять сыграла свою роль моя невидимость. Когда я этого не хочу или не столкнусь нос к носу, как произошло недавно, такая неприятность, стоившая жизни трем людям, причем один из них уж точно был ни при чем, во всяком случае по отношению ко мне. Посыл из перстня магической печати, и вот я уже в сумраке подземелья. Как что-то прохладно. Перевожу дух, мне топить еще прилично, что до места, где обитает их, что до своего убежища, в принципе, одинаковое расстояние, зато теперь уж точно можно расслабиться. Час-полтора в минус. Я, уставший, расположился в гостях у огромного паука. Увы, угостить друга просто нечем, зато никто не запрещает нам немного чайком побаловать друг друга. Да чего уж, я как тебя увидел, то сразу понял, ты не в себе и почувствовал чужое сильное воздействие, как ты называешь ее, магическое ментальное воздействие. Пришлось тебя выключить и бездвижив. Увы, а так бы ты начал сопротивляться. Да, получилось снять это сильное воздействие. Ты их рассказывает о том, что ему пришлось делать, чтобы вернуть неспособность самостоятельно думать и мыслить, а значит существовать. Мне было бы очень жаль, если ты просто от такого ментального удара сошел с ума. С чем ты там столкнулся, задает мне главный вопрос. А чего скрывать? И я во всех подробностях рассказал своему новому другу о своих злоключениях, включая период уже после моего пробуждения на кровати в доме у дядюшки Хе. Вот сумку перебираем, хвастаюсь новыми приобретениями, нож показал и вкратце описал, как он должен по идее работать. Вот сегодня я чувствую и попытаюсь воспользоваться. Крайний случай завтра, ведь перед походом на нижние ярусы подземелья мне неплохо было бы выспаться. Ну а пока в сумке очередных моих жертв разбираюсь. Вы, я даже сейчас продолжаю анализировать свои действия в этой стычке и не нахожу выхода из той ситуации. Не понимаю, что я должен был сделать, чтобы исключить появление жертв. Не знаю, убежать я просто не мог, а вот применить магию, те самые заклинания из арсенала магии льда, вряд ли у них были высшиты от такой атаки и просто их ранить. Но это в открытую для всех прокричать, что я мах и ловить меня. Оно мне надо. Да и это третья жертва. Вот и их считает, что третий следил за этими двумя фруктами, которые на меня напали. Вот сейчас копаемся вдвоем в вещах поверженных противников и случайной жертвы. И все больше я понимаю, что без проблем для себя я все это богатство использовать в открытую пока не могу. Может, когда-нибудь потом, но уж точно не сейчас. А вот смотри на этот меч. Их крутит в своих передних лапах отличный полуторник. Тонкое лезвие, гарда крестовидной формы. его вот, что удивительно, для противовеса, увы, на вершине очень большое. Хотя для такого меча его по сути мало, или тут магия замешана. Перехожу на магическое зрение. Ну ничего себе. Вложенное заклинание магии огня. Огненная стрела, пускай простенькое плетение, но меч-артефакт. Что-то новенькое. Исполнение, мягко говоря, топорное, но вот как эффект неожиданности вполне или для отвлечения противника, чтобы наверняка простым честным железом было проще удар нанести. Вполне возможно. Артефакты? Обычный набор, вот только исполнение дорогущее. Больше половины всех найденных артефактов на месте трупов древние. Очень древние. Я теперь в этом очень хорошо разбираюсь. Спасибо Николасу. Куда бы все это сбыть, и есть ли в этом хоть какой-то смысл? Пока уж точно нет. Даже пытаться не стоит. Мало ли этих троих искать начнут, а тут я такой красивый, артефакты предлагаю, одежду редкую дорогую, и оружие необычное. Нет уж, времени, может быть, когда-нибудь мне самому понадобятся эти необычные наборы, включая артефакты. Ведь я надеюсь, что вырасту. И главное, как? Опять все складываю в сумки за заплечный мешок. Но уже стараюсь все аккуратно сложить и прибрать. Деньги. Ну, куча империалов у третьей жертвы, это ясно. Самое удивительное, ничего меньше у этого пострадавшего я просто не нашел. А вот эти вдвое деньгами меня, увы, не очень-то порадовали. Вот кулоны магические, по которым можно деньги в банке гномов получить, имели судя по всему, обоих. А вот налички, увы, всего пара золотых и то в мелочи, где серебром, где медью, все пересчитал. Пора прощаться с уыхом. Пообещал ему мясо принести. Туши серых крыс, я думаю, если товар не ней растащили, то не сильно испортились за это время. Нет, я протухшее мясо есть не буду, а вот их не знаю, а заодно и проверим. Меня с мешком доставили до самой каменной бреши в стене, через которую я теперь попадаю в свое подземелье. Их, в дырку не проходит, а расширять ее по какой-то причине отказывается на отрез. Распрощались, я пообещал ему сегодня-завтра принести и поесть мясо, хоть и не первой свежести, на что получил его согласие, и вот теперь уже делаю крайние шаги до своего закутка. А уже вечереет на улице. Задержался я у паука в гостях, проверяю свои помещения. Вроде все на месте, посторонних не было. Глянул в люк, что в полу. В закутке, где подъемник стоит и где выход, вернее спуск на нижний ряд подземелий. Сердце стучит от страха. Мешок я уже скинул из оружия, только кинжал потерпевших дворян в руках. Ну и магии, куда без нее. Правда, перед этим я свои артефакты себе на шею нацепил. Лечил накопитель. И вот теперь аккуратно, сдрожив в коленках, на который тихонько опустился, высовываю голову в дыру в полу. Руки подрагивают, на которые опираюсь. Так, и что тут у нас? Вот мой нетронутый разряженный арбалет валяется на каменном полу хода. От сердца отлегло, было бы обидно, если после падения с такой высоты он поломался, а так со стороны кажется, что он цел. А вот бы запас, что с ним? Вот видно, останки от трупа лежат, кучка вещей. Я тогда даже вроде какие-то безделушки видел, когда мои помощники атаку заканчивали. А тело лича один пепел остался и черепушка, в которой болты торчали. «Точно, все, Кончился лич. Мертвее не бывает. Два оперения от болтов из его глазниц торчат. Я более спокойный, тщательнее со стороны рассматриваю останки своего ужасного противника. Ведь на таком близком расстоянии мы в глаза друг другу заглядывали. Помню этот момент очень хорошо. До сих пор мурашки от воспоминаний по телу забег делают, ростом чуть больше меня, невысокий или высушенный». А череп словно не нетронутый, и что еще интересно, вот сколько времени прошло, как украшение в глазнице от меня получил, а никаких следов, что его вещи дербанили крысы, нет. Как того, бывшего хозяина моего закутка. Тут балахон со стороны кажется абсолютно целым. Спуститься и вытащить болты, дар арбалет подобрать. Зуд в заднице большой, но теперь я осторожный. Вначале подготовлю, все снятые артефакты на себя нацеплю. Оружием обвешусь те же метательные ножи и возьму. Даже огненный артефакт на себя нацеплю — что мне Николас поправил, так что теперь его и не применить, слишком он мощный. Щит от магии огня и другой щит тоже на себя повешу. Защиты много не бывает. Вот тогда я спущусь вниз, а пока все закрываем и озаботимся приготовлением ужина. Где-то у меня слонина должна быть, не все же я ее уху перетаскал. Час спустя. Горит костерок, на треногих котелок висит, в нем весело булькает наваристый бульон. Я расслабленный, пересматриваю артефакты, доставшиеся мне так неожиданно. Что сказать, ведь реально создается впечатление, что подбирали их умелые наставники и маги. Щит, накопитель, ментальная защита, что-то боевое. Исполнение древнее, так что сходу определить не могу, а вызвать свою книгу магии откровенно лень. Потом с непонятками разбираться буду. Все простое, но древнее и эффективное. Дорогие артефакты, но, как я ранее и думал, светить ими нельзя. Никак нельзя. А вот набор третьего индивидуума откровенно удивляет. Ну, как я могу судить, исходя из знаний, что мне дал Николас, набор у него в разы серьезнее, чем у этих двух несдержанных дворян. Даже что-то боевое есть и защита от ядов. Вот это отличнейшее приобретение артефакт в виде браслета выполнен с маленькими прозрачными камешками. И еще. Перстень необычный имеется, и что-то мне подсказывает, что это непростое колечко с защитой. Вот чувствует моя пятая точка, что не стоит бездумно его себе на пальцы девать. Что ж, отложим от греха подальше. Николасу когда-нибудь покажу, пускай поможет мне с ним разобраться. Все в кожаный большой кошель сложил, все добытые артефакты и на кучу камней в закутке закинул туда, где когда-то золотишко прежнего местного хозяина каменного подземелья нашел. Туда же и одежда с оружием угодили этих троих неудачников. Ничего себе не оставил для теперешнего использования. Добыч надо отлежаться хотя бы годика-два, но для полного успокоения то и больше». Пока в возраст не войдут, вот тогда можно будет и попытаться использовать, что мне в руки попалось. Но теперь можно отдыхать. Завтра трудный день, надо наесться, голод удалить и выспаться. И все, отдыхаем. Я и так сегодня очень перенервничал, хотя в душе радостный, жив, здоров. К тому же теперь я точно знаю, что я мака и есть у меня чем обрадовать Николаса. Вопрос только в том, когда я смогу до него добраться. Утро! Я даже умыться не успел, доел на завтрак остатки вчерашнего ужина и сейчас одеваюсь для посещения нижнего яруса подземелья. Собираюсь как на войну, увы. Я даже представить не могу, что там меня ждет и понимаю, что не идти я просто не могу. Во-первых, мои потеряны артефакты. И арбалет с болтами, метатели. И мало, и большое, ведь умудрился в процессе отступления и защиты потерять. Очень хочется вернуть ставшие такими дорогими сердцу и душе боевые артефакты. Да и память, все-таки они мне были подарены господином Хасаном, но за отдельную плату. Но все же это память о погибших людях, которых я хорошо знал и которые, чего уж там говорить, хорошо ко мне относились. Да и про необычных крыс забывать не надо, как там говорил старый охотник. Мясо несколько империалов стоит, но когда это было? Сейчас наверняка дороже выйдет. Вопрос только в том, а сохранилось ли мясо, это раз и второй главный вопрос. Кто мне за это мясо и требуху приличные деньги отдаст и обмануть не попытается? Вот в чем вопрос. Что-то тогда старый охотник из-за верхнего города говорил. Там вроде как и вовсе совсем другие цены на мясо крысы, на требуху, которая правильно добыта при разделке туш. Но нож магический для разделки у меня есть. И артефакт, что пленку дает для того, чтобы добытые сохранить тоже. Плюс хоть и небольшая, но пространственная сумка, а это уже немало. Остается дело за малым найти приличное место для сбыта добытого. Под эти мысли одеваюсь, экипируюсь в лучшей одежды, цепляю на себя все, что есть из артефактов, не трогая только наборы, что вчера удалось случайно добыть. В ухе клипса, на шее лечилки, щиты накопители. На пальцах кольца ускорителя на правом запястье примастился самый опасный мой боевой артефакт, который очень усилил Николас, и я его сегодня беру с собой. Из оружия не густо, хотел набор ножей взять с собой, который вчера с благородных снял, но побрезговал, ограничился только двумя навесами на правом и левом предплечье. На правом примастился нож, который мне молодой мастер-кузнец сделал в ножных, и такой же почти на левом предплечье, только там вместо ножа мой старый кинжал устроился. Верный друг, никогда меня не подводивший. На поясе пар кинжалов, которые мне презентовали от имени нашего местного графа за участие в поисках лекарств в проклятых землях. Неплохой, кстати, комплект. В кармашках пояса спрятался ударник, как крайнее средство для ближнего боя. С ним я могу любого как успокоить, так и сильно удивить силой удара. Две сумки со мной травник и новая сумка, которую подарил, вернее, очень же для себя выгодно мне продал аксель, загнав меня в неподъемные долги. Поэкспериментировал с магией, как она меня слушается после всего случившегося со мной. Вроде все нормально. Светляк полыхнул, как обычно, пострелял ледяными пульками, причем прошелся всеми тремя доступными незаклинаниями заклинаниями, от одиночных выстрелов до выстрелов очередями. Все в норме, можно выдвигаться. Активировал все доступные артефакты, которые работают в статическом режиме. Это щиты артефакт клипса, включивший как зоркость и точность, так и ночное зрение. Мое умение прочесывать пространство вокруг себя на предмет нахождения разумных существ и не очень, тоже работает штатно. Засвет около меня в данный момент нет. Убираем медный таз, закрывающий дыру в полу. Мельком кидаем взгляд вниз, прислушиваемся. Тишина. Останки от тела на месте за ночь никуда не делись. Спускаюсь вниз, раскручиваю канат, механизм подъема ставлю на стопор. Теперь, помолившись всем известным богам и набравшись храбрости, Можно попробовать спуститься вниз, соблюдая все возможные, в данном случае, меры предосторожности. Цепляюсь руками за канат и потихоньку скажу вниз. Перчатка мне в этом действии в помощь. Задержался под потолком. Кидаю испуганный взгляд в сумрак уходящего хода. Вроде никого тихо. Взгляд вниз себе под ноги, череп лежит и не шелохнется. Сердце от страха стучит так, словно пытается выскочить из груди. Пытаюсь глубокими вздохами успокоить разошедшее сердцебиение, но помогает мало. Спускаюсь дальше. Вот касаюсь ногой каменного пола. Расстояние от ноги до останков трупа с мою ладонь. Страшно-то как? А вдруг сейчас как? Схватит меня зубами? Сам себя распаляю разошедшимся не на шутку воображением. Но надо успокоиться, а то в таком состоянии я точно не боец. Сосредотачиваю все внимание на бывшем страшном противнике. Поверженном противнике, от которого один череп остался, до да кучи непонятных вещей. Эх, если бы не арбалет, то а я бы уже не существовал, или, скорее всего, стал бы нежитью. Так, в сторону плохие мысли. Мы победили, так что самое время контрибуцию с побежденных снять. Ну, в первую очередь, надо бы, наверное, арбалетные болты из глазницы этой твари вытащить. причем по одному. При этом первый же вытащенный болт в арбалет зарядить. Кстати, надо бы проверить оружие, и ничего с ним не случилось после падения с такой-то высоты. Подбираю лежащий на каменном полу около меня арбалет. Внешний осмотр. Вроде все на месте, ничего не сломано. Взводим и без болта нажимаем на спуск. Щелчок с ощутимой отдачей. Тетива со спускового механизма сошла. Выстрел произошел вот только без снаряда, в нашем случае болта. А вот болты у нас вон они в черепе, то у мертвого гада торчат. Аккуратно, чуть нагибаясь, тянусь правой рукой к ближайшему камне-оперению болта. В другой руке ознаготове кинжал зажат. А как же страшно-то. Касание. Ничего не происходит. Череп как лежал неподвижно, так и продолжает лежать. Перевожу дух. Вдох-выдох, хватаясь мертвой хваткой в торчащий болт из глазницы, рывок со всей сил на себя. Череп даже не шелохнулся. Ух ты ж, едва не упал от усердия. А болт еле-еле в глазнице держался ещё. метал самого болта цвет поменял. Раньше вроде как черным был, вон оперение так и осталось бывшего цвета. А вот часть болта, что побывала в трупе и провела в нем столько времени, вся как то блестящая, очень, и словно её посеребрили. Интересно. А вот кто скажет мне, не потеряли ли болты свои свойства? Пройдут ли они теперь сквозь магическую защиту? Надо будет проверить, но уж точно не сейчас. Быстро делаю пару шагов назад. Оглядываюсь, тихо, никого нет из посторонних. Мой контроль говорит мне, что за 40 шагов от меня никого. Ни живых, ни мертвых, разумных нет. Можно в очередной раз перевести дух и по-быстрому зарядить арбалет. Пускай одним болтом. Все ж увереннее себя буду чувствовать. А у самого в голове вертится мысль. А что, собственно, мне с этой черепушкой-то делать? Вот в чем вопрос. Возьмет ли его развоплощение? Сможет ли мой внутренний паучок превратить эту кость в пепел? Первый раз не получилось. Уж очень мне бы не хотелось заниматься разделкой черепа и выносить его отсюда куда-нибудь по частям. Тем более трогать этот череп руками. Проделываю такой же фокус со вторым болтом, но я уже ученый, прилагаю намного меньше усилий, чтобы вытащить из черепушки болт. Есть. И снова обращаю внимание на поменявшую цвет часть болта. Потом с этим эффектом разберу, Сейчас же точно не до этого. И что теперь? Оставлять тут эту неразвоплощенную часть трупа мне очень не хочется. Может, именно она и отпугивает отсюда крыс. Все возможно. Как варианты, правда, попытаться развоплотить до конца останки мертвой нежити. Может, именно эти болты, засевшие в глазницах, не дали пройти до полного конца развоплощению. А теперь, как бы мою парочку по новой не пришлось призывать. А получится? Не попробуешь, не узнаешь. А может, попробовать расчленить голову этой твари на несколько частей и все, а потом спокойно дальше двигаться по своим делам? И себя стоила безопасю, да и на душе спокойней будет. А уже потом подумаю, что с ним дальше делать. С одной стороны, хорошее и легкое решение, но мы же не ищем легких путей. Мне же поэкспериментировать требуется, научился на свою голову господин господина Хасана, а потом свою лепту добавили Николас и Аксель. Что ж, попробуем воздействовать на эти останки тела через свой артефакт производства господина Хасана. Если ничего не получится, тогда череп твари попытаюсь кинжалом разбить на несколько частей и уйду дальше свои артефакты подбирать. Надеюсь, за это время с ними ничего не случится. Обидно будет, если метатели потеряю. Ну, собрались. Арбалет заряжаем вторым болтом. Все, я готов. Направляем его на останки, раскиданные на полу. Кстати, только сейчас обратил внимание, во что оно было одето. В хламиду какую-то. Но вот расхристан она, она и почти раскрыта. А там как то висючка виднеется. Вот только прикасаться к ней я категорически не хочу. Во всяком случае, пока она рядом с черепом лежит. Конечно, превратится он в пепел, тогда и заберу себе все, что найду на месте произошедшего развоплощения, но Ну уж точно сейчас не до того. Готов? Наверное, пора действовать. Выпускаю на волю своего паучка, а сам, как когда-то показывал Хасан, пытаюсь провести поднятие нежити. Несколько секунд ничего не происходило, и вдруг я словно почувствовал присутствие рядом с собой чего-то родного, словно собаку завел. Не понял. Я испуганно перевожу взгляд на лежащий черепок. Ты смотри, а ведь страх постепенно куда-то уходит и остается что-то вроде простого любопытства. И еще. Около меня мое умение контроля пространства показывает полностью лояльную метку. Волосы дыбом стают на голове. Я что, чувствует это тело? Прозрачное тело призрака? И понимаю, я вот сейчас могу его навсегда разоплодить, как недавно планировал, но что-то меня все-таки останавливает. Рука не поднимается убить любимую собаку, вот только понимая, что это далеко не собака и есть воспоминание. Первое пятно проклятой земли, та птичка, я ее тогда также ощущал, словно частью себя считал, хотя на тот момент умения контроля пространства у меня не было. Но там хотя бы тело было, а тут только череп. Ох, что за чертовщина! Череп висит над полом, глазницы горят тусклым светом, красноватый оттенок у свечения. Скалец тварь. Жуткое зрелище, только почему-то я его воспринимаю как свою игрушку, зверушку ручную. это мне только не хватало. Я сглатываю набежавшую слюну. Но что интересно, страха нет. Любопытство и щенячья радость — это сознание факта приобретения такого питомца. «Ты кто?» Ничего умнее не придумав вслух, спрашиваю я. «Улос Вейк, походный маг гвардейцев императора Гулов». Пауза. «Но чувствую даже название нашего племени, ничего вам господин не говорит, а значит, нас забыли, навсегда забыли. Слова сами у меня в голове всплывают. Ага, значит, ментальное общение. Напал-то чего на меня?» Продолжаю спрашивать я. «А кто сказал, что это был я?» Скалится в ответ черепок. «Не понял. Я даже головой потряс. Но ведь это твои останки тут лежали?» Уточняю я. «Да, вот только я сам себя осознал личностью только сейчас. А до этого, похоже, под контролем все это время находился. Сейчас контроля нет, а вот привязка к тебе имеется. И не сорвать ее». Я плюхую с задницей на каменный пол. Да экспериментировался. Вот до чего доводит неуемное желание сунуть свой нос туда, куда не надо. И теперь привязку получил. Да еще кого? Призрака с черепушкой в придачу, и куда я череп дену? Понимаю, что выкидывать его теперь не вариант. Но, словно подслушав мои мысли, черепок неожиданно для меня растаивает в воздухе, и только шелест слов в голове. «Понадоблюсь? Позовешь. И тишина. Что это было? Череп пропал, балахон валяется у меня под ногами, и пепел кучками — это все, что осталось от моего ужасного противника. Я, сидя, ногами поворошил останки от тела. «Точно». Только пепел и вещи рваные типа хломиды. Ну и блестяшки имеются, которые лучше не трогать от слова совсем, причем голыми руками. Так, у меня тут еще дела имеются, со всеми непонятками потом разбираться будем. Меня мои метатели дожидаются, и надо глянуть, что с крысами приключилось. Ты смотри, откуда во мне столько уверенности-то появилось? Я в последнее время так по подземельям прогулки устраивал, теперь даже ловлю себя на мысли, что в коридорах подземелья я себя увереннее чувствую, чем на поверхности. Мне тут начинает нравиться. Дожился. «Отгоняю ненужные мысли, мне сосредоточиться надо. Ведь если опять с подобными крысами столкнусь, то, походу, у меня против них только арбалеты имеется, а ведь еще и кинжал мрак я потерял. А это, как ни крути, невосполнимые потери. Поднимаюсь. Череп пропал, и вызывать его сейчас я не намерен. У меня есть на примете один менталист. Вот он-то с этим призраком и поможет мне в будущем разобраться. Сегодня же и займусь этим, но вечером, а сейчас...» Попрыгал немного. Вроде вся экипировка нам не нормально подогнана, ничего не брякает, не скрипит, не стучит, можно выдвигаться. Ведь до места прошлого столкновения мне придется прилично топать. Сейчас в пути, контроль работает, но что интересно, живности нет, большой живности. Мелочь уже появилась, а значит и что-то покрупнее должно уже попасться, но ничего нет. На ум приходит одно, эти крысы пурпурного цвета. Может их трупы не пускают живых особей в мое ответвление хода? Все может быть, но раньше-то тут все кишело от крыса, теперь только мелкие их товарки есть в наличии. Но явно они сюда пробрались не по основным каменным артериям, у них свои маленькие ходы, видно, имеются. Да иду я медленно, несмотря на то, что путь подсвечивает мне мое умение, переданное Николсом. Контроль пространства работает без сбоев. И все равно я почти крадусь, но придерживаю я себя, несмотря на распирающую душу и эфорию. Ну, начинаю я любить эти подземелья, ничего с собой поделать не могу. Чувствую я себя тут как дома, хотя я не знаю, каково это иметь свою семью и свой дом. Еще где-то с полчаса осторожного путешествия. За свет их все больше, ну так, мелочевка, Главное, нежити нет, пока больше нет. А вот вроде приближаюсь к месту столкновения. Поворот, и вдалеке вижу кучку крысиных тел, вот только что-то с ними не так. Во-первых, они все целы, их никто не раздербанил, их товарки это раз и еще. Свечением, словно куполом эти туши укрыты. Причем, видно, совпало так, что алые твари на своих серых сородчих устроились, и это непонятное свечение прикрывает из серых больших монстров. Причем свечение так распространяется в стороны, что весь основной проход перекрывает. И что-то мне подсказывает, что именно этот факт и является причиной того, что в мою сторону живые серые крысы не идут. Их это свечение отпугивает. Очень даже возможно, что я и прав. Перевожу дух. Просмотр пространства. Ничего и никого из посторонних, как живых, так и не очень. Подбираемся поближе. Радость захлестывает меня. Я ведь пустые обвесы на себя нацепил в надежде, что найду и верну я к свои стреляющие артефакты. Вот первым кинжал мрака поднял. Я любовно осматриваю свой артефакт. Мое сокровище честно куплено, между прочим. Так, не расслабляемся, а то опять в какой-нибудь переплет из-за своей невнимательности попаду. Прячем кинжал за спину. Вон и метатели вижу, ничего с ним не случилось. Несколько шагов я вплотную подхожу к границе свечения. Само собой получается, что перехожу на свой аналог магического зрения. Ух ты, а ведь я прав, свечение издают туши крыс с алой окраской шерсти. Явно магически измененные твари, причем обладают ментальной магией. Уж их атак я никогда не забуду, и если бы не моя маниста, то все, я бы погиб. Пару шагов поднимаю метатели. На осмотр немного отвлекся, то свечения меня немного нервируют. Метатели занимают свои места в каждой из предназначенных для них кабур. Малый, как обычно, примастился с правой стороны в кабуре на поясе, а большой нашел свое законное место у меня за спиной. Радости полные штаны, вот только особо ты -то радоваться времени у меня нет. Надо думать, что делать с добычей. Судя по всему, за то время, что я тут отсутствовал, тела совершенно не испортились. Явно это непонятное свечение, исходящее от алых монстров, сохранило в нетронутом виде своих серых товарок. Три туши крыс, которые выглядывают из подалых. И что мне теперь со всем этим богатством делать? Как вариант, опробовать набор охотника, купленного в долг Акселя, на одной из серых крысиных туш. Опробовать, так сказать, свои навыки, набить руку – да и похоже на то, что по весу и объему я в состоянии забрать с собой всего лишь по одной разделанной туши. А вот интересно, а в целом, виде я могу тащить в свою пространственную сумку крысу? Ну, чтобы ее тут не разделывать. Хорошая мысль пришла мне в голову очень вовремя. Не хочется тут разделкой заниматься, мне проще будет сюда раз пять сбегать. И еще. Алые крысы поменьше, чем их серые собратья, будет очень неплохо, если получится их обе вместе в сумку заложить. Я ведь все думаю, как мне и мясо, и шкуры потроха от них продать. Уж точно я все это богатство как акселю тащить не хочу. Мне свободные деньги самому нужны, да и чувствую, что настоящие цены за мой трофей маг мне не даст. Хотя не факт. Ведь не реальные деньги он мне платить будет, а всего лишь долг списывать. Но вначале стоит разузнать настоящую цену на свой товар.